Глава тридцать седьмая Слезы еще не высохли на щеках Никки, когда Лора Сантос наконец появилась в кухне. Слезы грусти, слезы скорби, слезы ярости. Из-за языкового барьера потребовалось немало времени, чтобы выпытать всю правду у Люсианы. В конечном итоге истина оказалась печально проста, В больнице облажались, и в результате София умерла. Лора подошла к столу в острову, выдвинула стул и присела. Она взяла Никки за руку. В ее взгляде читалась отчасти искренняя забота, отчасти профессиональный интерес. «Что стряслось?» — спросила она мягко. «Мне только что позвонила сестра Софии. Она получила результаты вскрытия. В больнице совершили ошибку и назначили Софии неверное лечение. Это и спровоцировало ее сердечный приступ. Если до того в лице Лоры читались забота и интерес, то теперь она нахмурилась. «Как такое могло случиться?» Ники пожала плечами. «Я задаю себе тот же вопрос. Конечно, на этом этапе никто не признает свою вину. Им нужно провести расследование. Но в любом случае это вина больницы. В смысле, София не сама это с собой сделала. Должна же там быть система проверки, чтобы предотвращать подобные вещи. Я имею в виду, разве все это сейчас не делают компьютеры? Вероятно. Но кто-то все еще должен печатать прописанные лекарства вручную. Готова поспорить, именно там и закралась ошибка. Национальное здравоохранение разрывается на части. Все перерабатывают. «Ошибки совершают постоянно!» Ники запнулась и покачала головой. «Люсиана обмолвилась, что думает подать иск против больницы. Я надеюсь, что она это сделает. Надеюсь, она вытрясет из них все, что только сможет, до последнего пенни!» Лора дождалась, чтобы Ники посмотрела на нее. «Злиться сейчас — это даже хорошо. Но смотрите, чтобы это чувство не поглотило вас полностью!» «Я не злюсь, я в ярости! Это несправедливо!» Она хмыкнула с горькой иронией. «Справедливо? А что вообще справедливо?» Лора не ответила. Она пристально вглядывалась в Никки. «Извините», — быстро сказала Никки. «Даже не знаю, с чего это я вдруг». «Вообще-то, думаю, вы знаете. И знаете наверняка». Никки ничего не ответила. Она чувствовала, как горят ее щеки от стыда, что ее так легко раскусить. «Никки, я понимаю, что я тут ради Беллы, но если вы хотите поговорить, то я довольно хорошо умею слушать». Лора снова обратила к ней внимательный взгляд, ожидая ответа. Никки уже собиралась было сказать, что с ней все нормально, но это слово утратило свой смысл точно так же, как слово «справедливо». Я бы хотела, чтобы мы никогда не переезжали сюда. Если бы мы остались жить в нашем старом доме, София все еще была бы жива. Слова эти она произнесла тихо, как признание. Никто не знает, что готовит ему будущее Никки. Ты понимаешь это лучше, чем кто бы то ни был. Никки открыла было рот, но не произнесла ни слова. Снова закрыла его, а через некоторое время сказала. «Знаете, часть меня была против переезда, потому что я не хотела оставлять Грейс в прошлом». Она покачала головой. «Я знаю, это безумие, правда же?» «Нет, это совершенно понятно. За свою практику я встречал очень многих родителей, и всех их объединяет одно». Они все бы отдали за то, чтобы перевести стрелки часов назад. Причина, почему они так держатся за прошлое, в том, что там их ребенок. Тем не менее, их привязанность к прошлому неизбежно становится такой прочной, что они уже не могут двигаться вперед. Лора ободряюще улыбнулась. — Но вы движетесь вперед, Никки. — Правда? — Лора кивнула. Да, это чистая правда. Покупка нового дома – первый шаг на этом пути. Окей. Но если так, почему все полетело к чертям, стоило мне сюда переехать? Переезд в новое жилище – это серьезная перемена. Это одна из самых стрессовых перемен, с какими может столкнуться человек. По степени стресса переезд на одном уровне с разводом или потерей близкого. Вы испытываете трудности, стараясь привыкнуть к этой перемене. Вот и все. Пауза и еще одна ободряющая улыбка. «Отдайте себе должное. То, что вы сделали, очень смело». Никки энергично замотала головой. «Нет, все полетело к чертям». «Вас кренит к максималистскому образу мыслей. На самом деле ведь не все полетело к чертям, правда ведь?» «Ну, ладно». «Может быть, и не все. Но подумайте о том, что случилось с Софией. Мы уже говорили об этом. Смерть Софии никак не связана с вами. В больнице ошиблись с лечением. Вы не в ответе за это». Никки ничего не сказала. «Слушайте, Никки, у меня для вас новость. Вы не контролируете всю Вселенную. Никто этого не может». «Будучи людьми, мы хотим верить, что на все есть причина, но это так не работает. Иногда паршивые вещи случаются. София мертва. Это больше, чем паршиво». И она почти добавила, что и Грейс тоже мертва. «Пожалуйста, не думайте, что я слишком легко отношусь к смерти Софии, потому что, уверяю вас, это не так». Она замолчала и подождала, чтобы Ники подняла на нее взгляд. «Часть вас хочет остаться в прошлом с Грейс. Это совершенно понятно. Если вы позволите этому произойти, то у вас найдется достаточно оправданий, чтобы поступить так. Если вы позволите этому произойти. Даже если вы сами не ощущаете, вы уже проделали такой огромный путь, Ники. «Не допустите, чтобы это отбросило вас назад». «Произошли другие вещи», — Ники отвела взгляд, и теперь он сосредоточился на поверхности стола. «Это какие?» В этот раз Ники хранила молчание особенно долго. Она выпалила это, не думая. Слова сами вырвались, прежде чем она успела поймать их и запихнуть обратно. «Что еще произошло?» — мягко, но настойчиво повторила Лора. Ники бросила взгляд на кухонный монитор. Белла исчезла, и вернулся Пикассо. Желание увидеть Беллу было таким сильным, что лишь одно сердцебиение отделяло ее от того, чтобы вскочить с места и уйти. Ей необходимо было убедиться, что Белла в безопасности — Необходимо было убедиться, что с ней все в порядке. Так она говорила себе, но истинная причина заключалась в том, что она хотела сбежать, потому что начинала чувствовать себя неуютно в этой ситуации. Это чувство она отлично помнила по другим сессиям с психотерапевтом. Но важный момент заключался в том, что как бы неуютно она себя не чувствовала, эти сессии помогли ей больше всего. Поэтому она не ушла тогда, и поэтому она не уходит сейчас. Лора внимательно смотрела на нее все с той же ободряющей улыбкой. Она ждала. Ники сделала глубокий вдох и стала говорить. Она начала с телефонного звонка в больницу, когда ее заверили, что с Софией все хорошо. Того самого звонка, которого, предположительно, она никогда не делала. Затем она рассказала об эпизоде в тренажерном зале. В некотором смысле об этом говорить было сложнее всего, потому что она мысленно возвращалась в тот момент, и темнота снова сгущалась вокруг нее, грозя поглотить ее, как чудовище из ночного кошмара. Закончила она рассказ с нами о Грейс, которой не давали ей спать ночами. Она умолкла и встретилась взглядом с Лорой первый раз с того момента, как начала свой монолог. Последние пять минут ее внимание было приковано к рукам, сложенным на столешнице. Пальцы барабанили по поверхности и хватались друг за друга, словно жили своей собственной жизнью. Проще было говорить с ними, чем с Лорой. И это она тоже помнила с других сессий с психотерапевтами. — Так что, я схожу с ума? — спросила она. Лора рассмеялась. — Могу вас заверить, что нет. «Вам легко говорить, но люди в здравом уме не страдают от галлюцинаций, когда им кажется, что они совершают телефонные звонки, которых в действительности они никогда не делали». «У вас не было галлюцинаций, Никки. Ведь звонок отобразился в вашем списке вызовов, верно?» Никки кивнула. «Это означает, что вы действительно звонили. Как вы отметили ранее, работники здравоохранения просто разрываются. Столько у них дел» насколько же просто кому то из них ошибиться а мы знаем что они порой ошибаются давайте признаем что дать неверные сведения о пациенте это далеко не так страшно как прописать неверное лекарство ну, наверное что же до инцидента в спортзале многие люди в аналогичной ситуации были бы напуганы до смерти страх темноты это одна из самых распространенных фобий «Значит ли страх чего-либо, что вы сошли с ума?» «Нет, не значит. Если бы это было так, то в разряд сумасшедших попали бы мы все, буквально каждый из нас. И давайте не забывать, что свет погас из-за сломанного насоса в бассейне. Иными словами, это была просто еще одна из тех раздражающих вещей, которые жизнь подкидывает, чтобы испытать нас». А что насчет телевизора, включившегося посреди ночи? Элис божится, что ничего такого не было? Ну, может быть, это все-таки было ваше воображение. Значит, я все-таки, возможно, схожу с ума? Нет, не сходите с ума. Просто видели ночной кошмар. И все. Согласна, он действительно был жуткий, но в конечном счете это был лишь плохой сон. У нас у всех они бывают. Пауза, успокаивающая улыбка. «Вы сейчас испытываете огромное напряжение, Никки. Это бесспорно. Вы точно не сумасшедшие. И прежде чем вы меня спросите... Да, это мое профессиональное заключение». Она замолчала, и улыбка слетела с ее лица. «Ну а если серьезно захотите поговорить более основательно, можем назначить сессию». Я вообще-то пыталась связаться с моим психотерапевтом. Пытались? Она оставила мне сообщение, что сейчас в отпуске и позвонит на следующей неделе, когда вернется. Тогда и договоримся о сессии. Хорошо. Ну, то есть не хорошо, что она в отпуске, но хорошо, что вы не боитесь обратиться за помощью. Вам не нужно проходить через это в одиночку, Никки. Я знаю. Кстати. «Как у вас прошло с Беллой?» Вопрос чуть не застрял в горле у Никки. Она точно знала, как все прошло с Беллой, потому что все видела на экране. Но от нее ожидали этого вопроса, поэтому ей пришлось его задать. «Хорошо. Она начала потихоньку раскрываться, чего я на самом деле не ждала так скоро». «Вы планируете провести еще одну сессию завтра?» Планирую. Но я бы хотела попробовать кое-что другое. Я обнаружила, как бывает полезно просто понаблюдать за пациентами какое-то время. Не будет ли для вас проблемой и поснимать Беллу на видео? Нет. Раз вы считаете, что это поможет? Да, считаю. Я принесу видео няню. Важно, чтобы она не знала, что за ней наблюдают. Я хочу, чтобы она вела себя как можно более естественно. Никки бросила взгляд на Пикассо на кухонном мониторе, почувствовав, как вина раскручивает свои кольца у неё в животе. «Нам не понадобится видео, няня. В этом доме камеры есть в каждой комнате». «Включая спальню Беллы?» Ники кивнула, затем окликнула. «Элис, не могла бы ты включить камеру в комнате Беллы? Пожалуйста». Пикассо исчез с кухонного экрана, и его место заняло изображение, которое транслировала камера в комнате Беллы. Белла лежала в кровати на животе, болтая ногами в воздухе, и играла на планшете. Лора взглянула на экран, потом перевела взгляд обратно на Никки. «Это идеально. Завтра вы снова планируете не водить её в школу?» «Вообще-то я не планировала». «Но если для вас так будет лучше, то не поведу. Я позвоню им попозже и сообщу». «В таком случае я освобожу в своем графике окно на завтрашнее утро. Тогда я смогу провести пару часов, наблюдая за ней». Прежде чем Никки успела что-либо ответить, зазвонил мобильный. Она уже потянулась за телефоном, когда сообразила, что это не ее мелодия звонка. Лора выудила телефон из сумочки. Она взглянула на экран и сделала извиняющееся лицо. «Простите, я должна ответить». Никки проследила, как Лора вышла из кухни, потом переключила свое внимание обратно на монитор. Белла переместилась за стол и рисовала что-то на планшете. «Элис, я могу видеть, что она рисует?» На экране изменилась картинка. Теперь это было изображение, которое транслировалось из графической программы. Белла нарисовала две фигуры. Одну большую, одну маленькую. Обе были женского пола, они держались за руки. Она переместила стилус по поверхности айпада, и появилась новая часть рисунка. Ещё одно движение, но на этот раз ничего не добавилось. Вместо этого у фигурки, что была поменьше, исчезла рука. Сперва Ники предположила, что на рисунке изображена она с Беллой. Только после того, как исчезла вторая рука, а за ней ноги, она поняла, что фигуркой побольше была Белла, а поменьше Грейс. Они обе были одеты одинаково, но у маленькой фигурки были длинные волосы, как девочки носили, когда были младше. У фигурки побольше волосы были по плечи, как у Беллы сейчас. Никки наблюдала с тяжелым сердцем, как Грейс медленно исчезала из их жизни опять. Она была так увлечена тем, что происходило на экране, что лишь смутно осознавала, как Лора у нее за спиной вернулась в кухню. Никки развернулась на стуле, оторвав взгляд от экрана. Прежде чем она успела произнести хоть слово, Лора подняла правую руку. Ники заметила, что она сжимает что-то в руке, но не могла разобрать, что именно. А когда рассмотрела, было уже слишком поздно. Лора вонзила шприц ей в шею и быстро сделала шаг назад. Ники начала подниматься с места, но ее тело больше ее не слушалось. Ноги у нее подкосились, и Лора сделала шаг к ней, чтобы поймать в падении. Ники попыталась ее оттолкнуть, но силы оставили ее как будто воздух вокруг нее превратился в песок. Все давалось со слишком большим усилием. Последнее, что Ники помнила, это как Лора осторожно кладет ее на пол, а потом темнота опустилась и поглотила ее.